Глава 16. Собаки ловят крыс. Ох, я наконец-то закончил с энсмедумом. Каленей выдохнул и медленно развернулся. Идя к входу в дом, он наслаждался спокойствием ночи и свежим воздухом. Кален достал ключ, вставил его в замочную скважину и осторожно повернул. Дверь заскрипела, а Тиму перед его глазами раскрасила красная дымка. Кален поднимался по лестнице и вдыхал холодный воздух. Ему казалось, он заработал несколько лишних часов в жизни и неосознанно пошёл живее. Похожие мысли не оставили его даже когда он открывал дверь в собственную квартиру. Застыв на пороге, Клейн увидел фигуру, сидящую в полной темноте около стола. Её тёмные волосы залиты красным светом луны, коричневые зрачки мерцали, а лицо выдавало красоту. Это была Милисса Маретти. "Клейн, где ты был?" нахмурилась Милисса. Не дожидаясь ответа, она заговорила вновь. Казалось, она пытается разобраться в причинах и следствиях, пытается понять логику происходящего. Я встала, пошла в ванную, потом заметила, что тебя нет дома. Клин часто врал родителям. Он быстро придумал ответ и заговорил с кривоватой улыбкой. Проснувшись, я не смог уснуть и подумал, лучше будет не тратить время зря, а пойти пробежаться. Я пошёл на улицу и сделал пару кругов. Как я видишь, я весь потный. Он снял плащ, развернулся боком и указал на спину. Мелисса встала искосно на него посмотрела, она задумалась. Клейн, не напрягайся так сильно. Ты себя загонишь. Ты верно пройдёшь это собеседование, а даже если нет, если ты найдёшь что-нибудь получше. Да я даже не думала о нём. Клейн кивнул. Знаю. Клейн не упомянул, что уже получил одно предложение и сейчас думает о принятии его или нет. Мелисса внимательно на него посмотрела, внезапно она развернулась, метнулась к себе в комнату и вытащила предмет, напоминающий черепаху, сделанный из шестерёнок, ржавого железа и пружин. Она быстро завела пружину и поставила предмет на стол. Черепаха подпрыгивала и дёргалась, её движения привлекали внимание и были очень ритмичными. Когда не могу в чём-то разобраться, я смотрю, как она прыгает, и мне становится легче. Я делала так много раз, и это правда помогает. Попробуй. Глаза Мелиссы засияли. Кален не отказался от помощи. Он подвынулся ближе, уставился на черепаху, Кален наблюдал, пока не кончится завод, а затем рассмеялся. Простота и ритмичность действительно могут помочь. Не желая, чтобы Мелисса предложила ещё что-нибудь, Кален решил спросить у Черепахи. "Ты сама её сделала? А когда собрала? И почему я не знаю? Использовала остатки материалов из школы, а кое-что нашла на улице". и завершила сборку только 2 дня назад. Милисса хотела казаться бесстрастной, но уголки её губ поднялись вверх. Удивительно. Кален похвалил её от всего сердца. Когда он был ребёнком, то не смог собрать даже четырёхколёсную игрушечную машинку. Милисса слегка подняла подбородок, опустила глаза и уныло произнесла: "Средне. Излишняя скромность тебе не идёт". Кален рассмеялся. Эта черепаха Воздух в комнате внезапно потяжелел. Через несколько секунд Мелисса заговорила обманчиво спокойным голосом. Это кукла. Кукла. Клен неловко улыбнулся и попытался вывернуться из неудобной ситуации. Это из-за материалов. Вот почему она так не похожа на куклу. Он быстро сменил тему. Почему посреди ночи ты пошла в общую ванную? У тебя же есть ночной горшок. И обычно ты спишь до утра. Мелисса на секунду потеряла дар речи. Оню ушло несколько секунд, чтобы собраться с мыслями и заговорить. Внезапно из зёрджа в отдалении донеслось громкое урчание. "Я я пойду спать". Она схватила черепаху и вбежала к себе и хлопнула дверью. "Вчерашний ужин был слишком хорош. Она переела, а её желудок к такому не привык". Колин покачал головой и медленно пошёл к своему столу. Он молча уселся, размышляя над предложением Дона Смита, когда из-за тёмных облаков появилась багровая луна. Становление гражданским сотрудником Ночных Ястребов выявило свои очевидные недостатки. Я сам переселенец с другого мира, а также таинственный мистер Шуц, возглавляющий тайное общество, у которого достаточно секретов. Будет немного рискованно постоянно находиться под носом у церкви и тех, кто занимается решением проблем с потусторонними. С другой стороны, если я присоединись к Дану Смиту и его команде, я буду стремиться к тому, чтобы стать потусторонним. В случае успеха я смогу скрыть выгоды, полученные от собраний, Но в статуфе официальным членом команды на меня будут наложены достаточно сильные ограничения свободы. Например, если захочу покинуть Тонгон, мне придётся об этом докладывать. Я больше не смогу ходить туда, куда захочу, и делать то, что я захочу. Я упущу много возможностей. Ночные ястребы строгая организация. Как только задание дано, мне останется только выполнять его, отказаться не получится. Есть ещё такой момент, что по той стороне могут потерять контроль. Перечислив все недостатки, Клин задумался о возможных выгодах и преимуществах. Судя по ситуации с ритуалом повышения удачи, я не один из тех 80% счастливчиков. В будущем меня обязательно будут ждать какие-нибудь странные события, количество опасностей, с которыми я столкнусь, лишь увеличится. Лишь став отлудненным посторонним или присоединившись к ночным ястребам, у меня появится возможность сопротивляться. Возможность стать посторонним полностью зависит от моего вклада. Формула зелья не является большой проблемой, но где я возьму нужны материалы? Как я смогу собрать их и потом приготовить? Не стоит забывать и о том, что нужно постоянно набираться опыта и знаний. Тут я сталкиваюсь с серьёзными препятствиями. Я просто не могу консультироваться со справедливостью и весельником по каждому вопросу и постоянно обмениваться с ними на нужные мне предметы. Это лишь навредит имиджу шута и вызовет у них подозрения. Кроме того, у нас недостаточно времени, чтобы интересоваться тривиальными вопросами. Кроме того, стоит ещё добавить, что у меня элементарно ничего нет, что могло бы и заинтересовать их. Кроме того, большое количество материалов неизбежно оставит след для раскрытия моей истинной личности. В таком случае онлайн-дискуссии передут в оффлайн-конфликты, вызывая огромные проблемы. Присоединившись к ночным ястребам, можно будет войти в контакт с тайными этавами мира и узнать нужные мне каналы. Вот это может вылиться в изменение моего социального положения и получение влияния. Только тогда я смогу по-настоящему использовать собрание Получая наибольшую пользу от справедливости весильника, на самом деле, благодаря таким связям, я смогу получить даже больше ресурсов и сформировать благоприятный цикл. Конечно, я также могу отправиться в организации, постоянно подавляемые церквями, как, например, психологические алхимики, о которых упоминал Дэн, а потом присоединиться к ним. Но только вот в этом случае я всё равно потеряю свободу, дающую быть находиться в постоянном напряжении и страхе. Да и к тому же, что даже более важно, Я просто не располагаю информацией о том, где их искать. Даже если у меня получится получить соответствующую информацию от вестника, такой опрометчивый контакт с ними может поставить под угрозу мою жизнь. Становление гражданским сотрудником оставляет мне место для манёвра и возможность выйти из игры. Простой отшельник прячется среди дикой природы, а вши в толпе людей. Возможно, личность ночного ястреба может оказаться лучшим прикрытием. В будущем, когда я стану одним из высших руководителей трибунала, Кто-то сможет меня подозревать, что я еретик, глава той организации, работающей за кулисами. Когда забрезжили первые лучи солнца, багровый свет луны исчез. Голедя на золотом горизонте, Колень приняло окончательное решение. Сегодня он найдёт дона Смита и станет частью гражданского персонала Ночных ястребов. Ты так и не уснул? Из-за двери показалась милица. Она удивилась, когда увидела зевающего брата около стала. Домолкой о чём? Клейн расслабился и улыбнулся. Мелисса немного задумалась. Когда надо принять решение, я пишу на листе преимущества и недостатки. Сравнив их, получишь подсказку, что тебе надо сделать. Хорошая привычка. Я сделал то же самое, улыбнулся Клейн. Мелисса потянулась и больше ничего не сказала. Она взяла несколько больших желтоватых листов бумаги в ванной принадлежности и пошла в общую ванную. После завтрака Мелисса пошла в школу. Клин не торопился. Вместо этого он немного вздремнул. Он знал, что большинство баров не работает по утрам. В 2 пополудни он специальной щёточкой разгладил складки на полуцилиндре, носовым платком убрал все пылинки и грязь, затем надел деловой костюм и вышел из дома, как будто пошёл на собеседование. Улица Бессики была далековата, и Клин боялся пропустить рабочие часы ночных ястребов. Поэтому не пошёл пешком, Ожидался прибытия публичной карета на улице Железного Креста. В королевстве Луэн было два типа городского общественного транспорта: собственно кареты и конка. Кареты запрягались двумя лошадьми, в них могло уместиться до 20 человек. Они ездили по маршрутам без определённых остановок и чёткого расписания, можно было сойти в любом месте маршрута. Конкой занималась орбитальная каретная компания. По главным улицам были проложены рельсы. Лошади двигались между рельсами, а колёса кареты по ним. Так можно перевозить большие грузы при тех же трудозатратах. По конке ходили двухъярусные вагоны, в которых вмещалось 15 человек. Недостаток было в том, что они ходили по маршруту, останавливались на остановках и не могли заехать во многие места. Это был менее гибкий вид транспорта. Через 10 минут послышался стук колёс по рельсам, и вскоре на остановке на улице Железного Креста остановился вагон. На улицу Бёсике, сказал клейн вагонвожатому. Вам надо проехать на Шампанскую улицу, а оттуда 10 минут пешком до улицы Бёсике. объяснил вагонвожатый. Тогда на Шампанскую, кевнул клейн. Это более 4 километров, с вас 4 пенса. Молодой человек с гладко выбритым лицом, стоящий рядом с вагонвожатым, потянулся за деньгами. Это был кондуктор. Хорошо. Календа достал из кармана четыре пенса и передал ему. Он зашёл в карету и обратил внимание, что в ней не так много пассажиров, на первом ярусе было много свободных мест. У меня осталось только три пенса, обратно придётся идти пешком. Каленн поправил шляпу и уселся на место. Мужчины и женщины на первом ярусе в большинстве своём одеты официально. Были также люди, одетые в рабочую одежду, они читали газеты. Почти никто не говорил, и было довольно тихо. Кален прикрыл глаза и решил отдохнуть. Он не хотел наблюдать за тем, как пассажиры приходят и уходят. Вагон постепенно двигался от остановки до остановки, и наконец прозвучала Шампанская улица. Выйдя из вагона, он с помощью прохожих выяснил, куда же ему идти. Вскоре он оказался на улице Бестике и увидел бар, над которым висела вывеска с коричнево-жёлтой гончей. Кален силой толкнул дверь, она слегка скрипнула, и на него обрушились звуки и тепло. Была вторая половина дня, однако в баре уже полно посетителей. Некоторые были подёнщиками, которые с Калины-немателяей, другие просто напивались до пьяна. Внутри было не так светло, как на улице. В центре помещения стояли две железные клетки, вкопанные в пол по самые основания. Вокруг них с деревянными стаканами в руках собрались люди. Они громко разговаривали, иногда ругались и смеялись. Калина из любопытства взглянула внутрь. В клетках были две собаки. Одна из них чёрно-белая, прямо как аскины земля. А другая чёрная, её мягсиел, и она выглядела очень свирепо. Желаете сделать ставку? Док выиграл уже 8 раундов. К нему подскочил мужчина в коричневой шляпе и указал на чёрную собаку. Ставку? Коленный мгновение опешил, а потом всё понял. Собачьи бои. В университете хуя аристократы и дети богачей постоянно спрашивали его с презрением и любопытством. Неужели в рыботеге и безработные хулиганы постоянно дерутся и играют в пабах на деньги, а ещё устраивают петушиные собачьи бои? Каратушка улыбнулся. Сэр, мы цивилизованные люди. Мы не занимаемся подобным непотребством. И добавил шёпотом. С прошлого года собачьи бои запрещены. Так что вы тогда делаете? Клейну стало любопытно. Пытаемся угадать, кто лучший охотник. Как только Каратушка договорил, у клеток началось оживление. Он повернулся предвкушение потёр руки. Игра началась. Мы не успели сделать ставку. Подождём следующего раунда. Калейн встал на носочки и вытянул голову, стараясь разглядеть происходящее. Он увидел, как два мускулистых мужика тащили по мешку. Они подошли к клеткам, открыли окошки и вывалили туда содержимое мешков. Серые, и вонючие животные. Калейн внимательно наблюдал за происходящим, а сразу узнал крыс. Сотни крыс. Кололек леток было значить на ниже уровня земли, в этом укрысно не могли сбережать, а они могли только дико бегать по клетке. Дверь окно закрылось и собак выпустили с цепи. Чёрный пёс метнулся вперёд и убёл крысу. Чёрно-белая собака оказалась в замешательстве, а затем решила поиграть с крысами. Люди собрались вокруг клеток, они держали стаканы со спиртным, внимательно наблюдали за происходящим и громко кричали: "Косай, убивай! Дог, дог!" Что за хрень? Собаки ловят крыс? Колян начал понимать происходящее, и у него волна дёрнула угол Комрта. Ставки принимали на то, какая собака поймает больше крыс. А, может быть, даже на то, сколько х она убьёт. Теперь понятно, откуда на улице Железного креста появились скупщики живых крыс. Оригинально. Колян покачал головой, отошёл назад, затем обошёл толпу под выпившего народу и оказался около барной стойки. Новый посетитель. Барман оторвался от протираемого стакана. Пяня за бокалом ржаного пива, два пьянца, пиво из амбара. 400 освилле или предпочитаете солодовые лангиска? Я ещё мистер Райта. Колен решил не ходить вокруг да около. Барман свистнул и закричал куда-то в сторону. Старый, к тебе посетитель. Эй, я никого не жду. Раздался едва различимый голос из-за стойки, вылез старый пьянится. Он моркнуло внимательно посмотрел на Клейна. Молодой человек, это вы меня ищете? Мистер Райт, я хотел бы нанять отряд, ответил Клейн так, как ему было сказано. Наёмники? Перечитал заказ, про них уже давно забыли. Бармен насмешливо вклинился в их разговор. Райт замер на несколько мгновений. Кто дал тебе этот адрес? Дэн, Дэн Смит. Клейн решил ничего не скрывать. Понятно. На самом деле, наёмники всё ещё существуют. Они сменили вывеску и стали более современными. Вы можете найти их на втором этаже дома номер 36 по улице Злоетланд. Благодарю вас. Калейн искренне поблагодарил мужчину. Он развернулся и протиснулся сквозь толпу на выход. Он уже выходил из бара, когда посетители вокруг него перестали кричать и удивлённо зашептали: "Дог проиграл! Проиграл!" Колено лобнулся и покачал головой. Он быстро вышел из бара и спросил, как пройти к улице Зойтланд. 30, 32, 34 здесь. Он считал номера домов. Он завернул за угол и поднялся на второй этаж, где увидел вывеску с названием отряда наёмников. Охранная компания "Тёрновник".